Глава 106. Гевин постучал в дверь на балкон и впустил в комнату двоих изъявших гвардейцев. Они избегали встречаться с ним взглядом, направляя в пол свои ухмылки. «Отличная работа, сэр», — проговорил один в полголоса. «Ну и легкие у этой женщины», — сказал второй, обращаясь к первому, но явно с намерением быть услышанным. Первый даже не пытался скрыться, подмигнул Карис, которая закрыла лицо руками и сокрушенно рассмеялась. Они были ее братьями. Гевин не собирался становиться между ними. Теперь, когда она стала его женой, эти отношения должны были измениться. Но сейчас Гэвин не хотел отнимать у нее радость. Пусть все изменится в свое время. Он позвонил в колокольчик для рабов. Марыся и другая рабыня, сухощавая пожилая женщина со смуглой рудгарской кожей, однако настолько загорела и задубевшая, что она выглядела атошейкой, вошли в комнату и принялись раскладывать вокруг Карис принесенную ими одежду. «Я и не заметил, что ты уже переселилась сюда», — сказал Гэвин. «Я хотела подождать тебя. Мне казалось слишком самонадеянным вторгаться без приглашения, но мои братья-гвардейцы выгнали меня прочь». Гэвин рассмеялся. Пока Марыся одевала его, он заметил, что Карис пристально наблюдает за ним, оценивает, как он смотрит на Марысю. Ревнует хотя и хорошо это скрывает. Марыся со своей стороны была абсолютно непроницаема. Деловитая, спокойная, сегодня утром немного более помятая, чем обычно, но это, скорее всего, потому что ей пришлось спать в коридоре, вместо своей крошечной, как шкаф, коморки, рядом с покоями Гевина, где она обычно проводила ночи, когда не делила с Гевином постель. За эти годы, проведенные в должности призмы, Гевин привык практически не иметь личного пространства. По крайней мере, у него не было тайна черных гвардейцев и Марыси. Но если ему казались забавными подначки гвардейцев, вынужденных слушать, как они с всю ночь и подчас довольно громко занимаются любовью, то сейчас он уже не веселился, глядя на лицо Марыси, со старательно стертым выражением и темными кругами под глазами. «На кон поставлена судьба народов, а я думаю о чувствах рабыни», — мысленно выругал себя Гевин. Одевшись, одежду для него выбрала Карис, хотя прежде это всегда делала Марыся, Гэвин спустился вниз. Он остановился только для того, чтобы бросить телохранителям. «Через 20 минут встречаемся на потайной пристани. Соберите вещи, подготовьте все к сражению». Карис, сосредоточенно серьезным видом, кивнула. Уже почти рассвело. Они не могли себе позволить терять слишком много дневного света. Конфронтация со Спектром была почти что облегчением. Гэвин подумал, что это определенно лучше, чем оставаться в компании двух ревнивых женщин, у каждой из которых имелась веская причина быть на него обиженной. Это была борьба, которую Марысь, разумеется, не следовало даже затевать, поскольку ее ждало бы сокрушительное поражение. Но это еще не значило, что она не могла иметь собственные чувства, или что в этом было что-то неправильное. Орхолам. «Смелуйся над нами!» Его сопровождали четверо гвардейцев. Это можно было понять, учитывая попытку покушения прошлой ночью. Но Гевин все равно чувствовал себя пленником. «У меня есть на вас десять минут», — заявил Гевин. «Прошу прощения», — переспросила Делара Оранжевая. «Через два дня состоится битва за Ру, и мне необходимо быть там». «И как вы собираетесь это устроить?» — поинтересовался Синий Люкслорд. «Мы вообще-то думали, что вы плывете вместе с флотилией!» Гевин вкратце объяснил, что у него есть способ пересечь море за один день. На столе уже была разложена карта с указанием расположения сил противников, насколько они могли их угадать. Гевин подошел и принялся вносить поправки, здесь добавляя, там вычитая, пока картина не стала соответствовать действительности. «Откуда вы все это знаете?» — спросила Делара. «Я призма», — отозвался Гевин. «Осталось пять минут». «Вы не можете так с нами обращаться», — возмутился Клитос Синий. «Мы не рабы, чтобы повиноваться любым вашим приказаниям. Что вы будете делать, если мы попросту вас не отпустим?» Обратив на маленького человечка холодный взгляд, Гевин ответил. «Убью вас и помочусь на ваш труп». Он действительно был готов это сделать. У Клитоса Синего отвисла челюсть, и не у него одного. «Я пришел сюда, чтобы оказать вам любезность», — продолжал Гевин. «Но если я не покину вас вовремя, погибнут тысячи людей. Так скажите мне, что может быть неправильного в том, что я ценю жизни тысяч отважных воинов выше одного бесхребетного червя?» «Что?» — вскинулся Клитос, брызжу слюной. «Вы? Вы называете меня червем?» «Это самое мягкое наименование, какое я могу для вас подобрать в данный момент». Клитос раскрыл было рот, но Гэвин протянул к нему руку, окружив ее пламенем. «Давай». «Попробуй», — пригласил он. «Мне как раз ужасно хочется помочиться». «Гэвин», — прервала его белая. «Лорд Призма, как вы намереваетесь действовать дальше?» Он рассказал им. Делара Оранжевая была расстроена тем, что он, по всей видимости, рассматривал потерю рук как неизбежную. Но Гэвин сказал, что если все сложится удачно, может быть, город все же удастся сохранить. Сам он в это не верил, но Делару удалось успокоить. А потом он ушел. Его не пытались остановить. Карис ждала его на маленькой пристани с тыльной стороны острова вместе с четырьмя другими гвардейцами. Вместе они пересекли море. Корабли их флотили и стояли на якоре меньше, чем в пяти лигах от Русского залива. Битва должна была начаться на следующий день.